На каменном лице невольно к кощей промекнула явная растерянность. — Вы уж простите, дуру-то мою! — тихо прогудел Игнат Андреевич, снимая рубаху. — Видать, и впрямь сердечком прикипела к парню вашему. А я уж все села на ноги поднял. Скоро подбегут, всем миром помогут, только вы бы отошли в стороночку. Ой, как он отделал второго братца! Вы не поверите, даже стрельцы заткнулись, потому что с одного удара так обматывать противника в ближайшую сосну, что с дерева только шишки летят, это знаете ли? Вот ежели Марфа Петровна стегала обидчиков сына оглоблею, то кузнец стегал противника по всему, что попадалось под руку, Он практически закопал второго близнеца рядом с первым по краю. И когда развернулся к нам, маняша со слезами прыгнула на руки папеньки. — Сильные вы люди милицейские! — с явным уважением раздалось изнутри горы. — Раз уж холопов моих побили, так теперь поди мне самой выйти пора оглядим какие вы молодцы до да последнего биться. Его бросил на меня тоскливый взгляд. Обозначать это могло только одно. Против самой корги нам не выстоять. Господи, но должно же быть какое-то средство. Ведь Кощей чем-то планирует ее остановить. Луной и солнцем, землей и водой, задумчиво припомнила бабка. Да только как ты участковое луну, с небу ей на башку уронишь и солнцем ясном припечатаешь. Сзади раздались нестройные голоса. Действительно, вооруженные колами, вилами и прочим сельскохозяйственным инвентарем нам на выручку спешила вся подберезовка, в небо взвелась гордая частушка. Ой, держите, не могу, так хочу побить коргу. Буду ей, ядрёна мать, перья в гуску забивать. Возможно, единственно, поэтому я не обратил внимания, когда успели исчезнуть из-за баррикады Груздев и Шмолицон. Кузнец с дочкой уволокли наших недобитых героев с поля боя, а когда за телегой выстрелилось нестройное деревенское полчейни, В проходе проклятой горы показалась она, жена Кащая. Горга-гордыня была невероятно прекрасна. Шитый бисером платье, все в самоцветах и алмазах, на голове золотая корона, чело, достойные кисти Рафаэля и сияющие просто неземным светом. Она в одном мгновении, не сказав ни слова, просто пленила всех кропким движением ресниц. И не было среди нас человека, не мечтавшего умереть ради нее, приняв смерть, как высшую точку экстаза. Таки да, мой долгогревый друг, а то, сыпь, говорю, морда иудейская, Абрама и и Филимон Митрофанович, стоя на горе, над самым проемом в четыре руки дружно опрокинули вниз полную корзину яиц. Во что превратилась прекраснейшая из богинь. Мама, не смотрите, оно стекает. На вождение исчезнув тот же миг. Бывшая жена гражданина бессмертного, грезившая навести свой порядок в мире, Стояла перед нами дура-дурой, с ног до головы облитая желтком и белком, вся в яичной скорлупе и самым идиотским выражением лица. Я не помню, кто там хихикнул первым, но потом раздался такой гогот. Схватившись за животы от неудержимого смеха, повалились практически все, включая корову. Никитушка, пригнись! Деловито потянула меня за рука в бабку.